Один из паблишинг представляет Василий Криптонов Мила Бачурова Неон Первый сезон Сигнал из прошлого Четвертая серия Глава пятнадцатая дался тебе этот мужик Чего он хоть натворил-то? Можешь сказать? Натворил Потом расскажу Ты сейчас главное припомни, как он выглядел Ну... «Обыкновенно выглядел». «Ну какого он возраста хотя бы? Глаза какого цвета? Как одет был?» «Возрастом постарше меня. На пенсии, скорее всего». «Почему ты так решил?» «Так он днем приходил. Часов, может, в 12 В это время только старики да домохозяйки по магазинам ходят. Как одет, убей, не помню. Что-то такое стариковское. Как все пенсионеры одеваются. Глаза тоже, черт их знает». Они под старостью всех одинаковые То ли голубые, то ли серые Если старик, то может он в очках был? а права какая-то приметная Или может у него лысина запоминающаяся Может с палкой ходит Очков точно не было И палки тоже Он и вообще хоть старик, но такой крепкий Видно, что распускаться не привык Из тех, что зимой на лыжах бегают Я еще подумал, может вояка бывший? Михалыч сам в прошлом был военным Но пускаться в воспоминания не любил Никогда отец Дениса еще был жив, не теперь Только по оговоркам Денис догадывался, что Михалыч успел побывать в Чечне Вряд ли ностальгировал по тем временам Ну вот, уже хорошо, видишь, как ты, оказывается, много помнишь А еще что-нибудь, может, приметы какие были? Родинка там на лице или на руке татуировка? Да какие татуировки у стариков? Это сейчас молодняка мода балуется А в ихние годы наколками разве что зэки украшались Родинок тоже не припомню Так я же его не разглядывал, не баба поди бы знал, что тебе приспичит Хотя, стой Что? Что ты вспомнил? Шрам у него был Не сказать, чтоб сильно заметный рожа в морщинах вся Да и лет прошло с тех пор, как порезали немало Но шрам, видать, вот такой Михалыч прочертил по лицу полосу От угла левого глаза через щеку Саня, у меня опять к тебе просьба Хотя скорее вопрос Который, вероятнее всего, перейдет в просьбу Валяй, только быстро, у меня планерка через 10 минут, что? Слушай, Сань, какова вероятность отыскать человека, имея на руках словесный портрет? Ха -ха. Смотря какой портрет Русые волосы, серые глаза, немного отличаются от посреди лба, зеленый хер сам понимаешь Это старик, не совсем древний, но пожилой, ну пенсионер То есть за 60. Возможно, он бывший военный. Тогда и меньше 60, может быть. Вояки в 45 на пенсию идут. Ну, может и меньше. В общем, он не развалина, крепкий такой. Ни очки, ни клюку не носит. А главное, у него на лице шрам. От угла левого глаза и через всю щеку. Реально такого отыскать, как думаешь? А, если нигде не светился, сомневаюсь. А если по нашему ведомству проходил, в принципе, шанс есть. Попробую по базе прогнать, поглядим. Шрам, да еще приметный, это хорошо. Спасибо. Буду должен. Да пока не за что. Сейчас перед планеркой запущу поиск Если что, на позвоню Ну ты в любом случае отзвонись Саня помогал ему по старой дружбе Их отношения измерялись не деньгами Но был еще один человек, которого Денис считал Способным пролить свет на происходящее И этому человеку он платил Причем немало А результата пока не было Тон Дениса изменился мгновенно С Саней он разговаривал просительно А вот с блогером, которого уже считал Едва ли не своим сотрудником Церемониться не собирался «Алло, не он? Вы нашли что-нибудь? Если отправят помощницы, убью». «Хорошо, что вы сами позвонили. Нам с вами необходимо встретиться». «Что ж, так, пожалуй, даже лучше. Где и когда?» «Уже два, надо же, не заметил, как полдня пролетело». «В рядовском парке. Через час». Денис поставил внедорожник на свободное место и заглушил двигатель. Посмотрел в сторону кургана. «Небо по-апрельски серое, да еще и дождь пробрасывает». Как говорила мама, в такую погоду хороший хозяин собаку не выпустит Однако в парке есть люди, гуляют Один псих даже занимается бегом Странно, что один Сколько Денис себя помнил, это место всегда притягивало чудиков Фриков, как их сейчас называют Да строго говоря, разве отец не был одним из них? Прогулка в парке была для него чем-то вроде почетного караула Нельзя отменить, нельзя пропустить как будто, как будто отец знал, что смерть ждет его там И боялся с ней разминуться Денис тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Открыл бардачок, вынул конверты и сунул их во внутренний карман плаща. Сегодня утром по радио говорили про убийство. А если передали по радио, значит в интернете уже как минимум десяток публикаций. Не он либо уже все знает, и потому предложил встретиться, либо узнает сейчас от меня. Настало время скормить блогеру немного информации. Хотя было бы неплохо получить уже какую-то информацию от него самого. Рука потянулась захлопнуть бардачок, но замерла. Денис, испытующе поглядел на пачку сигарет, лежащую там. «Еще одна тайна, которую я не потащу домой. Хотя пока еще тайны нет. Сколько лет прошло с последней сигареты? Меньше двадцати, но все равно много. Лет шестнадцать, наверное. Бросил, когда должна была родиться Настя. Всегда умиляла, как герои в кино точно знают, сколько времени они не курят или не пьют. Что это, выдумка сценаристов или действительно есть такие люди со счетчиком в голове? День сменяется днем, вот и все». «Бывает так, что месяц пролетает как один день, а бывает так, что один час вберет в себя целую жизнь. И в этой неразберихе не забыть бы про дни рождения близких, куда уж там помнить дату, когда затушил последний окурок». Опустив пачку в карман, Денис вышел из машины, заблокировал двери и зашагал к парку. На ходу вынул телефон, набрал неона. «Ненавижу людей, которые назначают встречу и становятся недоступными. Что это? Страх, что накажут за опоздание?» Наивная детская вера в то, что если спрятаться с головой под одеялом, монстр из-под кровати тебя не заметит и уйдет? По случаю непогоды все лавочки были свободны. Денис достал из кармана платок, промокнул влажное сиденье и со вздохом на него опустился. Убрал платок, достал из кармана пачку. Еще несколько секунд ушли на размышления, и пальцы сорвали полиэтиленовую упаковку. От первой затяжки Дениса едва не вырвало. Глаза заслезились. Господи, что я здесь делаю? Сижу один вдали от дома, как бунтующий подросток С сигаретой, которая не вызывает ничего, кроме отвращения В парке, который 25 лет назад разорвал мою жизнь на две части У меня за спиной несколько дней назад лежал труп человека От второй затяжки в голову ударила мутная слабость А ведь я веду себя чертовски подозрительно Если полиция присматривает за парком или наблюдает за мной То сейчас я дал им хороший повод напрячься Убийцу тянет на место преступления Не успею глазом моргнуть, как опять потащат на идиотские допросы И кого за это благодарить, скажите на милость Чертов не он, не мог назначить встречу в другом месте А ты даже не пытался возразить И где он сам, спрашивается, уже пять минут прошло Денис вновь достал телефон, нажал вызов Одинокий бегун поднялся по дальней дорожке И свернул на то, что проходило рядом со скамейкой Дениса Поравнявшись с ней, брюнет в спортивном костюме, тяжело дыша, плюхнулся рядом с Денисом Наклонился, поправляя кроссовки Денис метнул на него неприязненный взгляд «Лишние уши для разговора с Неоном точно ни к чему Да и вообще этот задыхающийся и насквозь пропотевший парень Вызывает одно лишь желание – отойти от него подальше Все, я пошел Ох, как голова кружится Так, ну отлично, только грохнуться не хватало Нет, хватит демонстрировать себе собственную гордость» Денис бросил выкуренную едва ли не до половины сигарету на асфальт и раздавил ее носком туфли. В этот момент он расслышал повторяющееся гудение, исходящее от бегуна. Парень, оказывается, перестал ковыряться с кроссовками, откинулся на спинку лавочки и, не таясь, пялился на Дениса. Денис яростно нажал сброс вызова. Постороннее гудение тут же утихло. «То есть это вы?» Его мутило все сильнее. Хотелось вернуться в прошлое и не курить злосчастную сигарету чтобы голова была ясной, легкие чистыми, и во рту не застрял мерзопакостный вкус, от которого тошнота снова и снова подкатывала к горлу. «Это я!» Денис поморщился. Узнал голос, который говорил с ним по скайпу. «Надо сказать, что на экране вы выглядели приятнее. Хотел сказать иначе, но с языка сорвалось то, что сорвалось». «В блоге снимается актер. Приятно выглядеть его работа. Что до меня, я бы предпочел не выглядеть в принципе». «Но это на данном этапе развития науки и техники и не представляется возможным. Раз так, что толку задумываться о внешности вообще?» «Вы что-то нашли? Или зачем эта встреча?» «Я не люблю встречаться с людьми. Люди мне глубоко неприятны. Но иногда я все-таки решаюсь на личную встречу, когда мне важно понять конкретного человека. И от вас я хочу получить ответ на вопрос. Почему сейчас?» Неон вдруг поднялся, уставившись ему в глаза. Денис невольно попятился. Взгляд странно светлых, кажущихся прозрачными глаз, как будто проникал прямо в мозг. От него хотелось защититься рукой, как от яркого солнечного света. Почему сейчас что? Почему именно сейчас я решил искать убийцу отца? Ваша сотрудница уже задавала этот вопрос. И вы от него аккуратно уклонились. Теперь вопрос задаю я. Денис понял, почему не он не встречается с людьми лично. По крайней мере, на этапе заключения договора. Быть обаяшкой и рекламировать свои услуги он был категорически не способен. Люди для него были мешками, набитыми информацией. И эту информацию он с раздражением пытался оттуда вытряхнуть. Но что хуже всего, его метод действовал. Денис не мог отвести взгляд. И высокомерные слова вроде «это не ваше дело» не желали срываться с языка. Потому что он вернулся. Убийца? Да. Откуда вы об этом узнали? Полагаю, оттуда же, откуда и вы. Убийство. Убийство происходит постоянно Каждый день в одной только Москве совершается около 200 тяжких преступлений Часть из которых со смертельным исходом А информация, благодаря которой можно с натяжкой привязать убийство Произошедшее в этом парке недавно к серийнику из 90-х появилась в открытом доступе только сегодня Вопрос, что заставило вас думать, что за ними стоит тот же самый человек? Он присылал мне письма Не дожидаясь новых вопросов, Денис сунул руку во внутренний карман Непослушные пальцы зашелестели бумагой «Вот, видите? Это бросили мне в почтовый ящик, когда нашли первый труп, а это когда второй» «Цифры? Просто цифры и все?» «А что еще нужно? По-вашему, этого недостаточно, чтобы начать волноваться? Этот человек убил моего отца, теперь он хочет достать меня» Не он еще несколько секунд переводил взгляд с единицы на двойку, потом вновь посмотрел в глаза Денису «Убийствами занимается полиция» Зачем вы наняли меня? В прошлый раз полиция никого не нашла. И у меня нет причин доверять им больше сегодня. Насколько мне известно, с тем старым делом никто не видит связи. Вы рассказали полиции об анонимках. Что? Н нет. Почему? Возможно, полиция обеспечила бы защиту, если убийца явно неравнодушен именно к вам. Я не могу. Просто не могу. Почему? В чем причина? Потому что мы с Ириной... Ирина – это одна из убитых. Мы были... Ну, вы понимаете... Нет Черт подери, мы были любовниками, ясно? А я уважаемый человек, у меня серьезный бизнес, счастливая семья это ошибка не должна выйти наружу, я не могу этого допустить Полиция, естественно, ничего не знает, но если они начнут копать, то непременно докопаются И тогда все, все, моя жизнь пойдет прахом Лена узнает и, в общем, о том, чтобы сообщать об анонимках полиции, и речи быть не может А этот сукин сын, он как будто понимает, что у меня связаны руки. Он постоянно где-то рядом. Он присылает мне письма. он. Черт, да я даже знаю, где он купил эти гребаные часы, которые оставляет на трупах. В моем же торговом центре. Мужик, который торгует всяким старьем, мой знакомый. Он как раз недавно получил партию. Может, кстати, это и спровоцировало убийцу. Может, он годами за мной следил, и тут ему на глаза попались часы. Не он молча, не выражая тени эмоций, смотрел на Дениса. Будто не человек, а пришелец, натянувший костюм человека А второй убитый, парень А что он? С ним вы тоже состояли в любовной связи? Денис лишился дара речи, не он ждал ответа Хуже всего то, что это существо не издевалось и даже не видело ничего смешного в своих словах Да пошел ты! Да, это как раз второй вопрос, который я собирался поднять Я отказываюсь от дела и уезжаю из города Что? Вы нарушили договор Я чуть не вмешался в текущее расследование. Не похороненное в архиве 25 лет назад, а самое, что не наесть свежее. Едва не перешел дорогу полиция. Я рисковал жизнью и свободой, даже не подозревая об этом. И все ради того, чтобы вы сохранили в тайне свою порочную связь. Уведомление о расторжении договора будет выслано вам на почту. Аванс считаю справедливым оставить себе в качестве компенсации. Вы можете, разумеется, оспорить это через суд. Однако послушайте совета. В суде вы оставите куда больше». «У меня два юридических образования, и я знаю, о чем говорю. Удачи в деле с убийцей. Искренне надеюсь, что больше жертв не будет». Кивнув на прощание, не он развернулся и побежал к кургану. Так спокойно и по-деловому, словно и пришел-то в парк исключительно ради пробежки. Денис стоял, раскрыв рот, и слушал удаляющийся звук шагов. «Проклятый, трусливый сукин сын!» Внутри кипел целый котел раздражения, страха, ненависти и отчаяния. Денис чувствовал, что у него вот-вот сорвет крышку, и вся эта дикая смесь вырвется наружу. Денис достал телефон, заметил, что рука дрожит, посмотрел на экран. Хорошие новости, это просто обязаны быть хорошие новости. Да, Саня, на связи. Слушай, Дэн, ну, неожиданно, и я не уверен, что это именно то, чего ты хотел, но... Давай я сам решу, то это или нет. Ты кого-то нашел? По базе никого, однако. Слушай, а ты где? «Давай лучше встретимся». «Я в парке». «В Рядовке, что ли?» «Ну». Тен, ты и поехал? Что ты там забыл? Давай дуй на набережную, там пересечемся». «Ты на машине?» «Да». «Окей, через 10 минут буду». Что ж, вот так кажется и работает вселенная. Когда все двери закрываются, одна все-таки остается незапертой. Быстрым шагом он направился к машине. То, что не он, унес с собой оба анонимных письма, обнаружил, уже сев за руль.